Глава 20. Мне удалось поселиться в коммуналке в Лебяжем переулке. Знаете, он начинается у каменного моста и упирается в Пушкинский музей. Сейчас уже не помню как, но смог получить там комнату, и мы стали жить с родителями отдельно. Однажды рано-рано утром мне позвонил папа. Рудик, у нас нет больше мамы. Прямо перед её похоронами я заболел тифом, попал в больницу. Оттуда поехал на похороны. У меня была высокая температура, я был в какой-то дремоте, почти без сознания, когда хоронил маму. И когда потом вернулся в палату, там уже понял весь этот ужас, что мамы нету. Помню, как горько плакал на железной больничной кровати. Не понимал, как это, мамы нет. Вся жизнь моя вертелась вокруг маминой заботы и маминой теплоты. Это до сих пор у меня боль в сердце, когда я про маму думаю. Я с ней советуюсь бывает. Такой второй мамы, как мне казалось, нет, не существует. Но так может быть каждому кажется.